Глава пятьдесят первая «Мне приходилось слышать о голосах Маракеша, но я не знал, что там может быть такого особенного. Может быть, они отличаются от всех других голосов мира, — сказал я себе, устроившись на веранде этого бара, откуда можно было наблюдать за всем, что происходит на площади Джамма Эльфна». Там на протяжении столетий по сей день культивируется искусство устного рассказа. Там звучат разнообразнейшие истории, меж тем, как в гомоне и шуме под навесами, которые оберегают от слепящего солнца Северной Африки, заключаются торговые сделки. Я вижу на площади рассказчиков, музыкантов-берберов и заклинателей змей. Я замечаю, что о цвете голосов не говорят никогда, хотя Мракеш — самое подходящее место для подобных штудий. Голос цвета земли в сиене, помнящий Петрарку. Голос цвета тряпья, в которой облачен индийский факир, глубокий и темный голос нового Орлеана. Так обстоят дела, и потому, когда появился официант-мараканец, Я не удивился, услышав в его голосе сходство с теми звуками, какими муэдзины сзывают правоверных на молитву. У него был цвет минарета. Внезапно я увидел городского сумасшедшего, казавшегося еще смуглее в своем белом бурнусе. И я сосредоточил все внимание на нем и на его невесомом голосе. Никогда прежде я не видел таких гневных жестов. Казалось, рубя воздух, не воспроизводят всю историю жизни. Его, разумеется, жизни. Биографию одинокого печального ствола, вознесшегося наподобие мачты посреди этой обширной площади. Я счел, что он всегда говорил только о себе самом, о своем одиноком стволе и о тех днях, когда ему нравились приключения» когда он странствовал по чужим краям и в этом путешествии присваивал кусочки чужих жизней, прожитых другими, столь же одинокими людьми. И из фрагментов этих историй он лепил собственную выдуманную биографию. Вернее, костяк биографии, которую, однако, при должном умении и правильном подходе можно будет здесь, в Джамаа Эльфна, продавать неизменно верной публике. Представляю, как он торгует своим извилистым жизнеописанием. Ее бытийственной траекторией, сведенной в несколько гримас собращённых к небесам, и в четыре ритмичные модуляции, которыми колеблет воздух своим голосом цвета белого фрака, облекающего тело чернокожего джазиста из Чикаго.